Марийские народные сказки Мудрая невеста В древние времена на ярмарке в нашем селе был такой случай Народу, как и всегда, съехалось много Привел на ярмарку один молодой парень барана продавать Спрашивают у него покупатели Эй, жених, за сколько продаешь своего барана? А я и сам не знаю Отец велел мне его продать и привести обратно домой. Кругом, конечно, смеются. Рады потехи. Собралась толпа. Совсем застыдили парня, да выручила его одна девушка. Продаешь барана? Спросила она у парня. Да, продаю. Только я его еще и домой должен привести. Отец мне так наказал. Девушка нисколько не удивилась. Достала ножницы, остригла барана и отдала парню шерсть. Продал парень шерсть и вернулся домой с покупками и с бараном. Отец удивился и решил, что пришло время сына женить, вон как в плечах раздался, и к тому же смекалистый уже стал. И тут рассказал простоватый парень о неизвестной девушке. Вот бы ему такую жену, думает отец, а вслух спрашивает. А где живет эта девушка? Спросил я у нее, а она ответила загадками. Я живу там, где до сих пор зима стоит. Всю ночь продумал отец над словами девушки, а утром говорит сыну. «Бери сватов и поезжай искать двор, где сани стоят. Там и живет твоя невеста». Долго ездили сваты с женихом по деревням. Наконец увидели в одном дворе сани. Постучались, и выходит на крыльцо та девушка. «Здравствуй, красавица!» – говорят сваты. «А где ваши родители?» «Мать ушла менять черное на белое, а отец отправился сердце и печень из дерева вырезать, а брат со снохой косят золото». Сваты решили, что она над ними насмехается. Засобирались домой. Один из сватов попросил напиться. «А мы пьем воду, в которой утопленника поймали. Сейчас принесу», — сказала она и пошла в клеть. Схватили сваты шапки в охапке, да и были таковы. Вернулись к отцу опечаленные. «Неужели вы не нашли мудрую девушку?» – спросил их отец. «Найти-то мы ее нашли, да зачем мне такая невеста?» – сказал сын. «Она только смеяться над людьми и умеет». «Ничего вы не поняли», – сказал отец, когда сваты поведали ему о разговоре с девушкой. «Она сказала, что мать ее полощет белье на реке. Отец пошел вынимать мед из бортий, а с снахой жнут. Она хотела вас медовухой угостить, а вы за обиду приняли». На утро сам отец отправился к мудрой девушке и уговорил ее выйти замуж за сына. Жили они все дружно, но вот отец заболел и сказал сыну и невестке: Дети мои, я зарыл в огороде клад, откопать его можно осенью или весной. Похоронили отца, сыны в дождь и в осеннюю слякоть перерыл весь огород, но клада не нашел. Тогда жена советует ему. Давай поищем в саду. Перерыли землю около всех яблонь, и все напрасно. Нет клада. Весною еще раз перекопали. Неужели отец обманул нас, огорчился сын? Нет, твой отец правду сказал, говорит жена. Видишь, как сильно цветут наши яблони, как зеленеют грядки. Хороший урожай будет. Трудолюбие – лучший клад. Это хорошо знал твой отец и завещал нам хорошенько трудиться на земле.